Глава 5. Возлюби ближнего своего. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. Эти две великие заповеди учителя являются фундаментом нашей работы. Первая заповедь говорит о том, что не существует какого-то иного могущества, кроме могущества Бога. И мы должны всегда осознавать, что Отец внутри нас – бесконечное невидимое и является нашей жизнью, душой, достаточностью всего для нас, крепостью и высокой башней. Следующая по важности заповедь – возлюбить ближнего своего, как самого себя. И естественным следствием из нее является то, что мы должны поступать с другими так, как хотим, чтобы они поступали с нами. Что означает любовь в духовном смысле? Что такое любовь, в которой есть Бог? Если мы вспомним о том, как Бог был с Авраамом, как он был в пустыне с Моисеем, с Иисусом, Иоанном и Павлом, и как Он помогал им, то слово «любовь» обретёт другой смысл. Мы увидим, что эта любовь не есть что-то отдаленное, которое придет к нам когда-нибудь потом. Она уже сейчас является частью нашего бытия. Она уже сейчас существует внутри нас. И более того, она является всеобщей и беспристрастной. И когда эта всеобщая и беспристрастная любовь изливается из нас, мы начинаем любить нашего ближнего, ибо просто невозможно, ощущая внутри себя такую любовь к Богу, не любить своего ближнего. Кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Бог и человек – это одно, и невозможно любить Бога так, чтобы эта любовь не изливалась на нашего ближнего. Давайте понимать это следующим образом. Ближний – это все то, что мы осознаем, что входит в область нашего осознавания, внимания. Появляется ли этот ближний в виде человека, в виде места или вещи? Любая идея в нашем сознании – это наш ближний. Мы можем любить этого ближнего, когда видим, что он не обладает какой-то иной силой, кроме той, которая происходит от Бога. Когда мы видим Бога как причину, а нашего ближнего как то, что исходит от Бога и как то, что существует в нем, вот тогда мы любим нашего ближнего, проявляется ли он в форме друга, родственника, врага, цветка, животного или камня. Обладая такой любовью, мы видим во всех ближних божественную природу. Видим их происшедшими из божественной субстанции. И мы приходим к пониманию того, что каждая идея в сознании занимает соответствующее место. Те ближние, которые являются частью нашей жизни, частью нашего опыта, находят к нам дорогу, а остальные отдаляются. Давайте считать любовью к ближнему такую духовную деятельность, которая видит, что суть всего того, что есть, — это любовь, независимо от того, какую форму может принять это то, что есть. Когда мы поднимаемся над нашей человеческой концепцией к высшему измерению жизни, где мы уже постигли то, что наш ближний является чисто духовным существованием, сущностью, что он управляется Богом, и не является ни хорошим, ни дурным. Вот тогда мы воистину любим. Любовь – это закон Бога. Когда мы находимся в созвучии с этой божественной любовью, любя всякого, будь это враг или друг, тогда любовь – это нечто нежное и тихое, что приносит покой. Но она является тихой и нежной до тех пор, пока мы находимся в созвучии с нею. В этом смысле она подобна электричеству. Электричество – это нечто очень мягкое и доброе, дающее свет, тепло и энергию, пока не нарушаются законы электричества. Но как только эти законы нарушены, электричество становится обоюдоострым мечом. Закон любви также не как и закон электричества. Необходимо ясно понимать следующее. Мы никому не можем причинить вред, и нам никто не может причинить вред. Никто не может обидеть нас или причинить нам зло. Но нарушая закон любви, мы причиняем зло сами себе. Наказание всегда испытывает тот, кто совершает зло, и никогда тот по отношению к кому это зло совершается. Несправедливость, которую мы творим по отношению к другому, действует на нас самих. Кража, совершенная нами у кого-то другого, является грабежом самого себя. Закон любви делает неизбежным то, что человек, которому казалось бы причинили зло, воистину благословен. Он теперь обладает большей, чем прежде возможностью возвыситься в осознании, и обычно к нему приходит даже большее благо, чем то, о котором он мог мечтать в то время как виновник того злого деяния преследуется своими воспоминаниями до того дня, пока не сможет простить себя. Все доказательство истины этого находится в одном слове – «Я сам». Бог есть наша самость. Бог – это моя самость, и Бог – это ваша самость. Бог составляет мое бытие, так как Он и есть моя жизнь. Моя душа, мой дух, мой разум, моя деятельность. Бог – это моё «я сам». И это «я сам» является единственным «я сам», который существует. Моё «я сам» и ваше «я сам». Если я ограбил ваше «я сам», то кого на самом деле я ограбил? Моё «я» самого себя. Если я лгу о вашем «я сам», о ком же я на самом деле лгу? О своем «я», о самом себе». Если я обманываю ваше «я сам», кого я обманываю? Мое «я» – самого себя. Существует только одно «я сам», и то, что я делаю кому-то другому, я делаю своему собственному «я сам». Учитель дает нам этот урок в 25 главе от Матфея, когда он говорит «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». То, что я делаю доброго для вас, я делаю это не для вас, но делаю это для себя. То, что я делаю злого вам, не обидит вас и не причинит вам вреда, так как вы найдете способ освободиться от него, но результат этого отразится на мне. Мы должны подойти к такому пониманию, когда действительно верим и можем сказать всем своим сердцем, существует только одно «я». Несправедливость, которую я совершаю по отношению к другому, я совершаю по отношению к себе. Недостаток внимания к другому на самом деле обращен на меня. Именно в таком понимании и открывается нам истинный смысл того, что как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними. Бог – это индивидуальное бытие, которое означает, что Бог – это единственное «я сам», которая существует, и поэтому не может быть, чтобы в бесконечную чистоту души Бога проникало какое-то зло и оскверняло ее. Не существует ничего такого, что может быть поражено злом, и такого, к чему зло могло бы притянуться. Когда учитель повторял вековую мудрость, следовательно, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки. Он давал нам принцип. И пока мы не будем поступать с другими так, как хотим, чтобы они поступали с нами, мы будем приносить вред, но не другим, а самим себе. Для того состояние человеческого сознания, которое существует ныне, считается верным то, что злые мысли, нечестные деяния и бездомные слова, которые мы используем по отношению к ближним, временно приносят вред этим ближним. Но позже мы всегда обнаруживаем, что вред для них был не так велик, как для нас самих. Придут дни, когда люди осознают великую истину, что Бог – это самость каждого индивидуума, и что зло, направленное на нас кем-то другим, никогда не коснется нас, но немедленно вернется к тому, кто посылает его. И в той мере, в которой мы признаем Бога как свое индивидуальное бытие, мы постигаем, что не существует такого оружия против нас, которое могло бы нас поразить, потому что единственный «я», который существует, — это Бог. Мы больше не будем бояться того, что может сделать нам человек, так как наша самость — это Бог, и ему нельзя причинить вред. Как только первое осознание этой истины приходит к нам, мы уже не беспокоимся о том, Что нам может сделать наш ближний? В течение всего дня мы должны следить за своими собственными мыслями, словами и действиями, чтобы самим не оказаться ответственными за что-то негативное, которое затем могло бы иметь нежелательные последствия. Это не значит, что мы будем стараться делать добро только потому, что боимся дурных последствий. Открытие этого одного «я сам» ведет нас глубже, Она дает возможность видеть, что Бог – это наша самость, и что все ошибочное или негативное, исходящее от какой-либо личности, только в той мере имеет над нами власть, в которой мы сами допускаем эту власть над собой. Поэтому именно то, что мы делаем по отношению к другим, дурной или хорошей, мы делаем по отношению к Христу своего собственного бытия. Истинно говорю вам, «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». И постигая это, мы увидим, что это есть истина обо всех людях, и что единственным путем, ведущим к гармоничной жизни, является понимание того, что наш ближний – это наше собственное сам, наше «я». Учитель наставлял нас в том, как мы можем служить ближним. Он придавал особое значение идее служения. Он мог исцелять больных, поднимать мёртвых и кормить бедных. С того момента, когда мы становимся средством для излияния божественной любви, мы начинаем служение друг другу, выражая любовь, преданность и участие. И все это во имя Отца. Давайте следовать примеру Учителя и не искать славы для самих себя. В его жизни всегда совершал работу именно Отец. В служении нет места для какого-то самолюбования, самодовольства или самопрославления. Делиться друг с другом – это не означает заниматься всего лишь благотворительностью. Некоторые удивляются тому, что хотя они всю жизнь занимаются благотворительностью, у них самих потом ничего не остается. Но их существование стало скудным лишь по причине их веры в то, что отдавая что-то, они отдавали что-то свое какую-то свою собственность, в то время как истина в том, что Господня земля и что наполняет ее. И если мы выражаем любовь ближнему, понимая, что все, что мы даем ему, это не от нас самих, а от Отца, от кого исходят каждое благо и каждый совершенный дар, то мы будем способны давать свободно, ибо увидим, что сколько бы мы ни отдавали, у нас всегда остается 12 полных коробов. Мы считаем, что, отдавая время или силы, мы отдаем свою собственность. И, конечно, такое понимание ограничивает наше желание давать рамками простой благотворительности и не приносит никакого удовлетворения. Но с признанием того, что вся земля – это земля Господа, приходит осознание истинного давания. Мы понимаем, что, отдавая время или усердие, мы не отдаем часть чего-то своего, а мы отдаем то, что принадлежит Господу. Вот тогда мы и выражаем любовь, которая есть от Бога. Когда мы прощаем, божественная любовь изливается из нас. Когда мы молимся за врагов наших, мы любим божественно. Если вы будете молиться за друзей, какая вам награда? Но величайшая награда молитвы приходит, когда каждый день мы молимся за тех, кто жесток к нам, за тех, кто наказывает и гонит нас, за тех, которые являются нашими врагами. И не только личными врагами, потому что некоторые люди не имеют личных врагов, но и религиозными, расовыми или национальными врагами. Мы учимся молиться так. «Отец, прости ему, ибо не знают, что делают». И когда мы молимся за наших врагов, когда мы молимся о том, чтобы они были открыты истине, Тогда случается так, что наши враги становятся нам друзьями. Мы начинаем эту практику со своих личных взаимоотношений. Если наши отношения с кем-то не гармоничны, то мы обращаемся внутрь себя и молимся. А потом обнаруживаем, что вместо прежних враждебных отношений установилась любовь и гармония, и мы подошли к взаимоотношениям духовного братства. Таким образом, наши отношения с каждым становятся гармоничными и обретают неизвестную прежде радость. Это невозможно до тех пор, пока мы чувствуем враждебность и неприязнь по отношению к кому-то. Если мы поддерживаем внутри себя такую враждебность, потакаем национальной и религиозной ненависти, предрассудкам или фанатизму, то наша молитва ничего не стоит. Чтобы молиться – мы должны идти к Богу с чистыми руками. А чтобы приблизиться к Богу с чистыми руками, мы должны отбросить свою враждебность. Прежде всего, мы должны молиться о прощении тех, кто обидел нас, так как они не знают, что творят. И, во-вторых, признать внутри себя «Я сын Бога», и, следовательно, «Я каждому человеку брат». Когда мы установим внутри себя такое состояние чистоты, Тогда мы можем попросить Отца, дай мне благодать, дай мне понимание, дай мне покой, дай мне хлеб на каждый день и дай мне духовный хлеб, духовное понимание, дай мне прощение за те невольные прегрешения, которые я совершил. Тот, кто обращается внутрь за светом, милостью, пониманием и прощением, всегда получает отклик на свои молитвы. Закон Бога – это закон любви. Это закон любви к своим врагам. ни страха перед ними, ни не ненависти к ним, а любви. И не имеет значения, что именно кто-то сделал нам. Мы не отвечаем ему тем же. Противиться злу, отвечать тем же или искать мести – это значит признать зло реально существующим. И если мы противимся злому, если мы отвергаем его, пытаемся отомстить за себя – или отвечаем на него тем же, это значит, что мы не молимся за ненавидящих нас и проклинающих нас. Можно ли говорить, что мы признаем только благо, только Бога как единственное могущество, если мы ненавидим нашего ближнего или причиняем кому-то зло? Христос – это истинная подлинность, и признание какой-то иной подлинности, кроме Христа, означает, что мы сами покидаем сознание Христа.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 Разум Христа не имеет в себе критицизма, оценивания или осуждения, но он виден Божественного Христа как деятельность индивидуального бытия. Этот разум видит Христа в качестве вашей души и моей. Человеческие глаза не могут постичь этого, потому что, будучи человеческими существами, мы можем быть либо плохими, либо хорошими. Но духовно мы сыновья Бога и посредством духовного сознания мы в каждом можем распознать духовное благо. В духовной жизни не существует места для наказания, ненависти, осуждения или оценивания какого-то человека или группы людей. Ведь было бы не только непоследовательно, но и лицемерно говорить о Христе, о нашей любви к Богу, а в следующее мгновение говорить пренебрежительно о соседе, который является человеком другой расы, другой веры, другой национальности, политических взглядов или экономического положения. Мы не можем быть детьми Бога, пока обижаем или ненавидим кого-то или что-то. Мы можем быть его детьми только тогда, когда начинаем жить в таком сознании, где отсутствует осуждение и оценивание. Обычные интерпретации слов «не судите» Чаще всего подразумевает, что мы не должны считать кого-то плохим. Но надо пойти дальше, и также не позволять себе считать кого-то хорошим. Мы должны быть настолько же внимательны, стараясь не считать кого-то хорошим, насколько мы внимательны, стараясь не считать кого-то плохим. Мы не должны вешать ярлык на кого-то или на что-то, называя это злым-плохим турным. Но точно так же мы не должны вешать ярлык на что-то или кого-то, Называй это хорошим, добрым, полезным. Учитель сказал, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. И вершина эгоизма было бы сказать, я хороший, у меня есть понимание, я нравственный, я щедрый, я благожелательный. Если какие-то качества блага воплощаются через нас, давайте не называть их своими, не называть их своим благом а признаем эти качества как деятельность Бога. «Сын, Ты всегда со мной, и все, что я имею, Твое». Все благо Отца выражается через нас. Один из основных принципов бесконечного пути состоит в том, что недостаточно быть хорошим человеком, чтобы войти в духовное царство и войти в единство с космическим законом. Без сомнения, хорошим человеком быть лучше, чем плохим, точно так же, как лучше быть здоровым, чем больным. Но достижение здоровья или обретение качеств доброты само по себе не является смыслом духовной жизни. Духовная жизнь приходит только тогда, когда мы поднимаемся на человеческим «хорошо» и на человеческим «плохо», и постигаем, не существует хорошего человеческого существа или плохого.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 Если мы придерживаемся суждения о ком-то, что он человеческое существо, что он плох или хорош, справедлив или нет, это означает, что мы не примирились с братом своим и не готовы для молитвы слияний с бесконечным. Мы поднимаемся над праведностью книжников и фарисеев только тогда, когда перестаем видеть хорошее и плохое, и перестаем хвалиться своей добродетелью, как будто кто-то из нас может быть добродетельным. Добродетель – это качество и активность одного только Бога. И по этой причине она универсальна, всеобща. Давайте никогда не будем думать о каком-то человеке, что он нуждается в исцелении, работе или богатстве. Потому что, считая так, мы становимся его врагом, вместо того, чтобы быть другом. Если существует какой-то человек, мужчина, женщина или ребенок, который, по нашему мнению, болен, грешен или умирает. Давайте не будем молиться до тех пор, пока не примиримся с этим братом. Примириться с этим братом означает попросить прощения за ту ошибку, которая заключается в том, что мы вынесли суждение о нем, как о человеке, хотя каждый является Богом в проявлении. Все есть проявленный Бог. Бог один составляет эту вселенную, только Бог составляет жизнь, разум и душу каждого индивидуума. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Эта заповедь имеет более широкое значение, чем распространение слухов и сплетен о нашем ближнем. Мы не должны думать о своем ближнем, как о человеческом существе. Если мы скажем «у меня хороший сосед», Мы же свидетельствуем против него в той же мере, как если бы мы сказали «У меня плохой сосед». Ибо таким образом мы признаем за ним состояние человеческого сознания, которое иногда хорошее, иногда плохое, но никогда духовное. Свидетельствовать ложно о ближнем означает заявлять о том, что он человек, он конечен, у него есть ошибки, он есть нечто меньшее, чем сам Сын Божий. Каждый раз, когда мы признаем человеческое состояние сознания как реально существующее, мы нарушаем космический закон. Каждый раз, когда мы признаем своего ближнего как бедного, грешного, больного или мертвого, мы признаем его чем-то иным, чем Сын Божий, и тем самым произносим уже свидетельство против своего ближнего. И нарушая этот космический закон, мы осуществляем наказание самих себя. Бог не наказывает нас, мы наказываем себя сами. Потому что если я скажу вам, что вы бедны, я фактически говорю о том, что беден я сам. Существует только одно «я» и только одна самость, и какой бы истину я ни знала о вас, она является истиной обо мне». Если я принимаю убеждение о существовании бедности в мире, это убеждение отражается на мне. Если я скажу, что вы больны или что вы недобры, я допускаю существование какого-то качества отдельного от Бога, какой-то деятельности отдельной от Бога. И таким образом я осуждаю себя, потому что существует только одно сам, одно я. И в конце концов я подписываю себе приговор тем, что уже свидетельствую, против ближнего своего, и страдать от последствий, буду я. Единственный способ избежать ложного свидетельства против своего ближнего – это осознавать, что наш ближний – это Христос, Сын Бога, такой же, как и мы. Он может не знать этого, и мы можем не знать этого, но истина в следующем. Я есть Дух, Я есть Душа, Я есть Сознание, Я есть Бог проявленный. И то же самое есть мой ближний, независимо от того, выглядит он хорошим или плохим, другом или врагом, живет он рядом или за морями. В Нагорной проповеди учитель дал нам руководство и модель человеческого поведения, которой нужно следовать, развивая духовное сознание. Бесконечный путь обращает особенное внимание на духовные ценности, которые автоматически развиваются в хорошее человеческое поведение В добродетель. Хорошее человеческое поведение – это естественное следствие отождествления с духовной подлинностью. Трудно ссориться со своим ближним или клеветать на него, когда уже пришло понимание того, что Христос – это душа и жизнь индивидуального бытия. Мы отдаем нашу веру, доверие и уверенность бесконечному невидимому и не берем в расчет человеческие обстоятельства или условия. И именно тогда человеческие обстоятельства или условия мы видим в истинном свете. Когда мы говорим о возлюбии ближнего своего, мы не говорим о человеческой любви, привязанности или дружелюбии. Мы помним о духовной подлинности нашего ближнего, а затем видим следствие нашего правильного распознавания в человеческой жизни. Часто нам трудно полюбить своего ближнего, потому что мы думаем, что он стоит между нами и нашим благом. Позвольте сказать вам, что этого не может быть. Никакое внешнее влияние, хорошее или плохое, не может оказать воздействие на вас. Мы сами высвобождаем во внешний мир свое благо. Чтобы понять истинное значение этого, требуется переход, изменение в сознании. Ведь будучи человеческими существами, мы считаем, что кто-то может, если захочет, быть добрым к нам, кто-то может действовать во зло, во вред, а кто-то обладает действием разрушения. Но возможно ли это, если Бог – единственное воздействие влияния в нашей жизни? Бог, который ближе, чем дыхание, и ближе, чем руки или стопы? Единственное воздействие – это воздействие Отца, который внутри, который всегда благ. Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано Тебе свыше. Когда мы осознаем, что наша жизнь раскрывается изнутри нашего существа, мы подходим к постижению того, что никто на земле не может причинить нам вред, и никто на земле не может помочь нам. И любое зло, которое приходит в нашу жизнь, есть прямой результат нашей неспособности видеть эту Вселенную как духовную. Мы смотрим на нее либо с похвалою, либо с осуждением, не имея значения, как именно. И затем нам приходится расплачиваться за это. Если бы мы рассмотрели свою жизнь в течение нескольких лет, мы бы увидели причину каждого искажения, разлада, который приходил в нашу жизнь. И в каждом случае причина была одна и та же. Мы не видели в чем-то или ком-то и в духовную подлинность. Никто не может помочь нам, никто не может принести нам зло. Именно то, что исходит от нас и возвращается затем к нам, благословлять нас, мучить и осуждать. Мы сами творим добро, и мы сами творим зло. Мы творим наше собственное добро, и мы творим наше собственное зло. Бог этим не занимается. Бог есть. Бог – это принцип любви. И если мы созвучены с этим принципом, то обретаем благо в своей жизни, а если нет, то в свою жизнь мы приносим зло. Всё, что изливается из нашего сознания, то, что появляется в нем тайно, показывает себя явно в своём внешнем проявлении. Все, что исходит от Бога в сознании человека, индивидуально или коллективно, и является могуществом. А что может исходить от Бога и действовать в сознании человека, Кроме любви, истины, совершенства, полноты, законченности. Всех этих качеств Христа. Поскольку существует только один Бог, одно бесконечное могущество, то любовь должна управлять эмоциями. Любовь должна править в сердце и душе каждого человека на земле. Но существуют и другие мысли. Мысли страха, сомнения, ненависти, ревности, зависти и злобы которые, вероятно, очень сильны в сознании многих людей мира. Искатели истины принадлежат к тому меньшинству, которые знают, что злые мысли людей не являются могуществом и поэтому не могут управлять нами или оказывать воздействие. Никакое зло или ложное мышление, существующее на Земле, не имеет над нами никакой власти, когда мы понимаем, что единственным могуществом является любовь. Ни в ненависти, ни в злове, ни в обиде, ни в возмущении нет никакого могущества. Ни похоть, ни жадность, ни ревность не обладает никакой властью, никаким влиянием. Очень немногие люди в мире способны принять это учение, где любовь является единственным могуществом и готовы стать детьми малыми. А тех, кто действительно принимает это основное послание Учителя, сказано – «Славлю Тебя, Очи, Господи мира и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных и открыл младенцам, ибо таково было Твое благословение. Блаженны очи, видящие то, что Вы видите. Ибо сказано Вам, что многие пророки и цари желали видеть, что Вы видите, и не видели, и слышать, что Вы слышали, и не слышали». Стоит нам только принять это важное учение – и увидеть то, что лежит за внешним проявлением, мы сразу придем к постижению того, что любой человек в мире наделен любовью свыше. И эта любовь и его сознание является единственным могуществом, единственной силой для блага, вашего, моего и для его собственного. А зло в человеческой мысли, в любой его форме, жадности, ревности, похоти или амбиции, не является могуществом, и его не следует бояться или ненавидеть. Чтобы возлюбить брата как самого себя, надо постичь следующее. Хорошее в нашем брате – это от Бога, и это могущество. Злое в нашем брате не является могуществом. Оно не является силой ни против нас, ни даже против него, как только он пробудился к истине. Любить брата своего означает знать о нем истину, знать, что то, что в нем от Бога, является могуществом и значимо а то в нем, что не от Бога, могуществом не является и не имеет никакого значения. Это и есть любовь к нашему брату. В течение многих веков ортодоксальные учения вселяли в людей всего мира чувство разделенности, и поэтому у людей появлялись интересы, отвечающие народа друг от друга и даже от целого мира. Однако, когда мы постекаем принцип единства, и он становится убеждением, лежащим глубоко внутри нас, То в этом состоянии единства лев может возлежать рядом с ягненком. Это оказывается истинным, если существует правильное понимание значения слова «я». Как только мы воспринимаем первый проблеск истины, что моё «я» является вашим «я», мы видим, почему у нас нет интересов, отдельных у каждого. Не было бы ни войн, ни конфликтов, если бы стало ясно, что реальное бытие каждого во Вселенной является единым Богом, единым Христом, единой душой и единым Духом. И по причине этого единства то, что благотворно для одного, благотворно и для другого. В таком духовном единстве мы обретаем наш мир друг с другом. И если мы поэкспериментируем с этим, то быстро обнаружим, насколько это верно. Допустим, мы собрались в магазин. Перед выходом из дома мы напомним себе, что каждый, кого мы встретим, является собой то же самое одно, которое есть мы. Та же самая жизнь оживляет его, та же самая душа, та же самая любовь, та же самая радость, мир желание и желание благ. Иными словами, тот же самый Бог восседает на троне внутри всех тех, с кем мы соприкасаемся. В настоящий момент они могут не осознавать этого божественного присутствия внутри своего существа но не откликнуться, если мы заметим и признаем его внутри них. И в деловом мире, будь это среди сотрудников, работников или начальников, будь это среди наших соперников или подчиненных, мы сохраняем в себе отношение признания. Я – это ты. Мои интересы – это твои интересы. Твои интересы – это мои. Так как единая жизнь оживляет наше бытие, единая душа, единый дух Бога. Все, что мы делаем друг для друга, мы делаем следуя принципу, который связывает нас. И разница в наших отношениях, деловых, партнерских и дружеских, мгновенно становится заметной. А затем она обнаруживается даже в национальных и международных делах. В тот самый момент, когда мы отказываемся от ощущения отделенности, этот принцип становится действующим в нашей жизни. Он никогда не может перестать действовать и всегда будет плодоносить щедро. Каждый находится здесь на земле с одной единственной целью – явить славу Бога, явить божественность и полноту Бога. Постигая это, мы будем встречать тех, кто является благословением для нас, так же, как и мы являемся благословением для них. В тот момент, когда мы обращаемся к человеку за своим благом, Мы можем найти там благо сегодня, а зло завтра. Духовное благо может прийти от Отца ко мне через вас, но оно никогда не приходит от вас. Вы не можете быть источником какого-либо блага для меня, но Отец может использовать вас как инструмент для того, чтобы Его благо издевалось через вас ко мне. Поэтому, когда мы видим своих друзей и свою семью в этом свете, они становятся для нас инструментами Бога божественного блага, который идёт к нам через них. Принимая за истину то, что всё благо излучается от Отца внутри нас, мы достигаем благодати. Может казаться, что благо приходит через бесчисленное количество людей, но на самом деле оно есть излучение блага, излияния Бога, изнутри. В чём заключается принцип возлюби ближнего своего, как самого себя»? Подчиняясь этой заповеди, мы любим друга и друга. Мы молимся за наших врагов. Мы прощаем семьдесят раз по семь. Семь между семьдесят. Мы не лжесвидетельствуем против ближнего тем, что оцениваем его. Мы не осуждаем, называя что-то хорошим или плохим. То есть за каждым внешним проявлением мы видим подлинность Христа, единое «я», которое есть ваше «я» и мое «я». Тогда о нас можно сказать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 Когда учителю надо было накормить большое количество людей, а ученики сказали ему, что есть всего лишь несколько хлебов и рыб, то он не посчитал этого недостаточным. Он начал с того, что уже было, и увеличил это количество, так как знал, что «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». В Писании рассказывается о вдове, которая накормила Илью. У нее была лишь горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Но она также не посчитала этого недостаточным, чтобы поделиться. Сначала она испекла небольшой опреснок для Ильи, и только затем испекла опреснок для себя и для сына. И мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывала. У нее было немного, Но она использовала все, что имела, позволяя этому излиться из себя самой. Каждый день мы сталкиваемся с тем же самым вопросом «Что у нас есть? Что мы имеем?». И если мы хорошо утвердились в букве «Истины», то ответ ясен и определен. «Я имею». «Все, что имеет Бог, имею я, потому что я и Отец одно». Отец является источником достаточности всего во всем. В этом единстве я воплощаю обеспеченность всего всем. Но могу ли я тогда ожидать, что это придет ко мне откуда-то извне? Я должен признать, воистину я уже имею все, что имеет Отец, по причине того единства, которое существует у нас с Отцом. Что же мы из себя представляем? То, что принимает и получает, или то, что является центром, из которого изливается бесконечность Бога. Кто мы такие? Те, которые серил стоп учителя, ожидая, что Он накормит их? Или мы это Христос, который питает всех непросветленных? Ответ на этот вопрос и показывает степень нашей духовной зрелости. Я и Отец одно означает в точности то, что сказано. Не следует даже пытаться искать свое благо вне своего собственного бытия существа, но надо внутри самого себя видеть тот центр, из которого изливается Бог. И назначение Христа или Сына Бога в том, чтобы быть тем инструментом, посредством которого благо Бога изливается в мир. Я есть тот центр, через который действует Бог. И поэтому я понимаю суть обеспеченности всем. Никогда больше я не буду искать проявления обеспеченности вовне. Никогда больше я не буду пытаться обрести удовлетворенность чем-то. Поскольку активность Христа самого есть обеспечение всего всем, и есть состояние целостности и совершенства всего, тогда все, что нужно делать, это позволять изливаться этому обеспечению. «Так как я и Отец одно, и я есть Христос или Сын Бога, то я и есть то самое место, через которое изливается Бог. И зная о себе то, что я имею, я смогу исполнить все то, что от меня потребуется». Это обозначает переход в сознание от состояния получателя блага к пониманию того, что мы и есть та точка сознания, через которую бесконечность божественного блага течет к тем, кто еще не осознал своей истинной подлинности. С детства нам внушали, что для счастливого существования необходимы определенные люди и вещи. Мы постоянно слышали, что людям нужны деньги, дом, общение, семья, отпуск, автомобили, телевизоры – все то имущество, которое считалось необходимым в современной жизни. Но духовная жизнь открывает нам то, что достаточностью всего, Иисусе обеспеченности всего всем, является божественная благодать. Нам ничего не нужно в этом мире, кроме его благодати. Когда мы испытываем соблазн, думая, что нам нужно что-то еще, мы должны вспомнить точную букву истины, которая заключается в том, что благодать его нам довольна во всем. И если мы остаемся верными этой истине перед лицом любого внешнего проявления, то однажды приходят изменения, переход в сознание, и появляется глубочайшее внутреннее убеждение, что все, что нам нужно, — это Бог. И действительно, иметь Бога и весь мир — это то же самое, что иметь одного только Бога. Ведь если Бог — всеобъемлющее бытие, то всё уже включено в Него». Наше родство с Богом, наше единство с Ним, осознанное нами, и составляет наше единство со всем духовным бытием и с любой духовной идеей. В тот момент, когда мы осознаем это, благо начинает как будто изливаться на нас извне, из всех источников на всей планете. Однако это всегда является деянием Бога, а не человека. Каждый человек приходит, неся дары. Потому что каждый является инструментом для излияния Бога. Но если мы рассчитываем на каких-то определенных людей в отношении своего блага, то мы преграждаем этому благу путь к себе. Жены, которые рассчитывают на мужей, мужья, которые полагаются на капиталовложения, дельцы, которые надеются на общество, все они ищут не то и не там. Начало мудрости – это постижение того, что Царство Божие внутри нас, и оно должно изливать себя изнутри нас. Мы теряем ощущение зависимости от мира, когда укрепляемся в буквальном знании истины, в букве истины, и помним, что нам во всем довольна благодати его. В конце концов, эта буква истины запоминается сознанием, и в нашем бытии воцаряется дух». Жизнь стала бы чудом непрекращающейся радости безмерного изобилия, если бы мы могли постичь истину о том, что достаточностью всего и во всем для нас является его благодать. Довольно мне благодати твоей в каждой моей надобности. Не твоей благодати, что будет завтра, но твоей благодати, что существовало еще до Авраама. До скончания мира мне довольна благодати твоей и твоя благодать прошлого, настоящего, будущего. В этот самый миг и есть для меня достаточность всего во всём. Каждый день появляются ситуации, искушающие нас подумать о том, что кто-нибудь из нас нуждается в какой-то форме блага, будь это еда, дом, какая-то возможность, образование, отдых или что-то еще. На такое искушение мы должны реагировать следующим образом. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потому что в любой ситуации его благодать и есть для нас достаточность всего во всем. Используя отрывки и изречения из Писания, мы строим такое сознание вечно присутствующего, бесконечного невидимого, что у нас уже не появляется ощущение необходимости или потребности в чём-то, хотя мы и продолжаем наслаждаться и ценить всё, что существует в мире форм. Поскольку достаточность всего для нас – Божья благодать, то мы живём не одним лишь следствием, результатом, а каждому словом истины, воплотившимся в нашем сознании, и каждым отрывком из Писания, ставшим нашим собственным сознанием. Нужно знать каждое слово истины и сделать его частью нашего сознания настолько, чтобы оно стало нашей плотью и кровью, пока прошлое, настоящее, будущее не сплетутся воедино в сознательном понимании Божественной благодати как достаточности всего во всех. Иными словами, наше сознание истины, постижение нами истины, и является источником, субстанцией, активностью и законом, Нашей каждодневной жизни. Когда мы поймем, что Бог – источник нашего блага, что Бог – наша достаточность всего во всем, а люди и обстоятельства являются лишь Его способом или Его инструментом для притока всего, для нашего обеспечения всем, то, вероятно, мы испытаем то же самое, что испытал Моисей, когда манна начала падать с неба. Или то, что испытал Илья, когда ворона приносили ему еду, и когда он находил лепешки, испеченные на камнях. А может быть, мы испытаем то, что испытала та вотова, которая делилась с Ильей тем малым, что имела. Может произойти все, что угодно, и лишь одна вещь произойдет наверняка. Будет иметь место изобилие. А на любом жизненном пути становится необходимым нести истину в мир в виде активности своего собственного сознания. Вы можете сказать, что это трудная работа, но она намного труднее, чем вы думаете. Вот почему учитель назвал этот путь узким и прямым. Многие приходили к нему, чтобы он накормил их, но многие ли из них сами могли множить количество хлебов и рыб. В результате работы учителей и практиционеров может происходить исцеление, но если мы не воплотим эту истину в своем сознании, то потеряем возможность здесь и сейчас обрести свободу от ограничений. «Всякому имеющемуся дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Это звучит подобно бессердечному утверждению. Однако это и есть закон и важный принцип жизни. Если мы сталкиваемся с какой-либо проблемой и думаем, что у нас недостаточно понимания, опыта, чтобы решить эту проблему, это тем самым мы провозглашаем, что того, что мы имеем, мало. Очень быстро это мало отнимается от нас, так как провозгласив внутри себя недостаточность чего-то, мало. Мы тем самым сделали все необходимое, чтобы лишить себя этого. Ведь мы признали существующую недостаточность чего-то, нужду в чем то И теперь единственное, что мы можем получить — проявление в своей жизни того, что признали существующим, то, о чем заявили. И проявление этого будет соответствовать тому, примет точную форму того, что мы провозгласили. А если мы заявили о том, что нам чего-то недостаёт, то и проявится недостаточность чего-то, потребность в чем то Каждый, кто желает чего-то и воплощать во внешней жизни, будет именно состояние желания этого. И только в той мере, в которой он признает желание осуществившимся, он и достигнет этого осуществления, он и осуществит это. Тому, кто имеет. Что мы имеем? Существует ли кто-нибудь, кто не знает хотя бы одного из лечения истины? Тогда возьмите это одно изречение и признайте истинным факт, что вы уже имеете, не допуская даже мысли о том, что вам чего-то не хватает или что-то нужно. Прибывайте в безмолвии с этим единственным изречением и наблюдайте, как быстро придет к вам другое изречение, затем третье, четвертое, и так до бесконечности. К вам придет столько утверждений истины, сколько вам нужно, потому что к вам приходит не та истина, которую знаете вы, а та истина, которую знает Бог. Бог передает вам свое понимание, свою истину. И ваша единственная обязанность – это открыть свое сознание и быть восприимчивым. То, что изливается из нас, это не от нас. Это изливается от Отца через нас. И чем больше мы просим – тем сильнее поток. В Библии рассказывается о масле, которое никогда не высыхает. Масло лилось из этого кувшина постоянно, стоило лишь поднять его и начать лить. С тем же самым явлением мы сталкиваемся в случае увеличения количества хлебов и рыб. Сам факт того, что мы берем то, что имеем, и пользуемся этим, и поддерживает поток излияния, делает его все больше и больше. Признавая истинным то, что мы имеем, мы будем проявлять это имеем вовне. Признавая факт своего обладания чем-то, мы вовне будем проявлять обладание. Излияние потока начинается с признания нами того, что божественная мудрость, понимание, присутствие и бесконечность существуют внутри нас. Мы препятствуем собственному достижению гармонии когда сложным смирением утверждаем, что у нас недостаточно знания истины. Но это ведь не наша истина, истина, которую мы знаем. Это та истина, которую знает Бог. И если мы согласимся с Писанием «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое», и согласимся с тем, что мы сонаследники с Христом всех небесных богатств, то поймем, что ничто из того, что мы имеем в мире, не является нашим по причине нашей собственной силы или мудрости. Но все это является нашим лишь благодаря сыновству, благодаря божественности, благодаря тому, что мы являем собой дитя Бога. И возможно ли просить, умолять или ожидать своего блага других людей, если мы сами обладаем божественным сыновством? В этом нет никакой логики. Давайте поймем то, что мы – это ветвь, Христос – лоза, невидимое присутствие внутри нас. А Бог – это полнота божества, с которым мы едины. Если у нас есть фруктовое дерево, которое не имеет фруктов, мы не просим кого-то пристегнуть персики, груши или яблоки на это пустое дерево. Мы не ожидаем, что одно дерево в саду будет обеспечивать другое, или что одна ветвь будет обеспечивать фрукты для другой ветви. Каждое дерево плодоносит изнутри самого себя. Человеку, никогда не видевшему этого чуда, чуда фруктового дерева, появление фруктов на ветвях должно казаться странным. Да и простое схематичное рассуждение могло бы просто высмеять такую возможность. Мы видим пустой ветвь и пустой ствол. Неужели персики будут проходить по стволу, а затем высовываться наружу, и подвешиваться на ветви. Это может быть тайной, но это факт, который является постоянно повторяющимся явлением в природе. Для человеческого разума является непостижимым тот факт, что наша обеспеченность всем необходимым не исходит от кого-то другого, и что не соседи, друзья или родственники удовлетворяют наши нужды, а мы сами индивидуально Посредством нашей связи с Богом обретаем достаточность всего для себя изнутри своего собственного бытия. Как паук ткёт свою паутину изнутри себя, так и наше благо раскрывается изнутри нашего собственного существования. Сын, все, что я имею твое, это точная буква истины. Но одно лишь интеллектуальное знание этого не превратит нужду в изобилие. Это утверждение истины образует в нашем сознании фундамент. На этом фундаменте мы будем основывать свою реакцию на каждую мысль об ограничении. Но придет день, и мы уже не будем произносить эту истину. Мы ощутим ее. И с того момента эта истина станет законом нашей жизни. Мы больше не будем думать о том, что нам есть или пить, или о том, во что нам одеться потому что закон божественного наследия войдет в нашу жизнь. Наше благо будет приходить к нам в нужное время, не являясь результатом человеческого планирования и программирования. Это не означает, что мы не будем серьезно и сознательно обдумывать нашу работу. Но теперь мы будем работать ради самой работы, а не для того, чтобы обеспечить свою жизнь. Теперь, что бы мы ни делали, мы делаем это только потому, что нам дана эта работа на настоящий момент. Мы делаем самое лучшее из того, что можем, но не для того, чтобы заработать себе на жизнь. И очень скоро мы обнаружим, что если мы выполняем не тот тип работы, который удовлетворяет наши ощущения души, то мы оказываемся на другом месте делая что-то еще. Этого, однако, никогда не произойдет, пока мы думаем, что наша работа является источником нашего достатка. С того момента, когда мы постигаем смысл этого «имею», «обладаю» и осознаем, что я и Отец одно, и всё, что имеет Отец мою. мы находим пути для излияния этого блага из самих себя. И невозможно приобрести любовь, приобрести обеспечение, обрести истину, приобрести дом или общение. Все эти вещи являются уже воплощенными внутри нас. Невозможно получить их, обрести или добиться. Но можно начать изливать, можно начать увеличивать. И начать должны мы. Одно только признание этого принципа истинным уже может открыть нам способ испытать все благо. Но, может быть, нам нужно сознательно найти собственные пути для излияния этого блага. Если мы нуждаемся в обеспечении всем, мы должны начать выражать это обеспечение, и для этого есть много способов. Люди могут отдавать часть того, что имеют, на благотворительные цели, или могут осуществлять какие-то расходы, не являющиеся необходимыми, просто для того, чтобы доказать, что они имеют. Деньги – это не единственный способ положить начало этому потоку, этому излиянию. Мы можем начать изливать любовь, прощение, сотрудничество, служение. Любой дар, который предназначен для Бога или для детей Бога, является отдаванием себя. Это приложение к тому принципу, что никакое благо не может прийти по направлению к нам. Благо должно изливаться из нас. Разве не является очевидным то, что если мы ожидаем блага из любого источника, вне нашего собственного бытия, то тем самым мы отделили себя от этого блага? И разве не ясно, что если мы постоянно ищем внутри себя большие возможности излить уже имеющиеся у нас благо, позволить ему течь и выражать себя, если мы ищем возможности делиться этим благом, то это открывает для нас окна небес». Мы должны давать, потому что мы имеем. Давать, потому что имеем изобилие. Давать, потому что имеем любовь и благодарность, которая изливается из нас. Благодарность не имеет отношения к ожиданию того, что мы можем получить завтра. Благодарность – это выражение радости за уже полученное благо. Это отдавание без единого намека на желание что-то получить взамен. Что бы мы ни давали, будь это что-то осязаемое, деньги, еду, одежду и неосязаемое, понимание, прощение, покоя, доброта. Все это мы должны давать, потому что мы обладаем изобилием. Тогда и происходит та трансформация в сознании, которая открывает нам состояние сознания Христа. Находясь в состоянии сознания Христа, мы никогда не стремимся что-то получить». Нет ни одной записи во всем Новом Завете о том, что Учитель стремился к здоровью, богатству, признанию, славе или благодарности. Христос сияет. Вся Его активность – это активность сияния, излучения. Вот почему о Христе часто говорят, как о Свете. Свет не может ничего получать. Свет – это поток, свет – это выражение, свет – это излияние. Таково и состояние сознания Христа. Оно не имеет никаких желаний что-то получить. Оно само и есть бесконечность Бога в индивидуальном выражении. В тот самый момент, когда у человека появляется какая-либо мысль о стремлении что-то получить обратно или взамен, он опять оказывается в человеческом состоянии сознания. Он не находится более в состоянии сознания Христа, потому что это состояние является собой... Полноту Божества интересна, проявленную индивидуально. Состояние сознания Христа подобно целостности. Целостность – это то, что изревает саму себя, но не ищет этому замены, не стремится вернуть отданное. Целостность – это не то качество бытия, которое ищет награды или возмещения. Целостность – это состояние бытия, для которого нет никакой иной причины, кроме самого бытия. Таково и состояние сознания Христа. При достижении даже крошечной меры этого сознания, более не существует того личного «я», которое нуждается в том, чтобы ему служили. Само состояние сознания Христа и есть служение. Оно служитель, а не учитель. Это то, которое дарует, дает делится, но которому нечего получать самим потому что оно уже являет собой полноту Божества интересна. Вот это и составляет состояние сознания Христа. Состояние этого сознания индивидуальная жизнь есть инструмент, посредством которого Бог может изливать себя из своей полноты. И это подобно тому, как человек выражает целостность. Он выражает ее не ради какой-то награды, а лишь потому, что целостность – Это сама природа его бытия. Иудеев учили делиться первыми плодами того, что они обрели, отдавая храму 10% урожая, скота и товаров. Это практика уплачивания десятины, которые объясняли таким образом. Если мы даем 10% своего дохода на религиозные или благотворительные цели, то исполняем требования отдавания своих первых плодов. Но существует и более широкое понимание идеи первых плодов. Если мы отдаем свои первые плоды друг другу, то это означает, что мы даем друг другу, исходя из своего духовного видения, исходя из постижения того, что Бог – источник индивидуального бытия. Мы отдаем свои первые плоды нашим друзьям и родственникам, признавая их истинную подлинность. И то же самое нужно делать и для своих врагов. Учитель говорил нам, что нужно молиться за своих врагов, ибо нет заслуги в том, что мы молимся за друзей. Мы должны молиться за врагов наших и должны прощать. Прощать тех, кто оскорбляет нас, тех, кто ненавидит нас. Это нелегко, но необходимо, ибо именно через это и рождается в нас Христос. И если мы считаем истинным, то, что каждый из нас является инструментом Христа, Бога, через которого все благословения могут изливаться во Вселенную, то такое понимание подводит нас к переживанию Христа внутри себя. Отдавание своих первых плодов и есть отпускание хлеба по водам жизни. Только тот хлеб, который мы отпустили на воды, может вернуться к нам. У нас нет права на тот хлеб, который был отпущен нашим соседам, нашим ближним. Ничто в мире не может вернуться к нам, кроме того, что мы сами в этот мир выпустили. Принцип заключается в том, что жизнь внутри нас является завершенной. Когда мы позволяем ей издеваться, она возвращается обратно к нам. У нас есть право только на тот хлеб жизни, который мы сами отпустили на воду жизни» потому что Бог установил внутри нас совершенство и завершенность своего собственного бытия. Хлеб, который мы отпускаем, является той субстанцией жизни, которая поддерживает и сохраняет нас. Наше отпускание хлеба на воды состоит в знании нами истины о Боге, как о душе этой вселенной, в знании истины о Боге, как о разуме, жизни и духе индивидуального бытия, Обладая этим знанием, мы отпускаем духовный хлеб по водам жизни. И тогда нашим хлебом будет вечный хлеб. Наше постижение своего единства с Богом дает нам полноту Божества, выраженного телесно. И мы становимся наследниками Бога и сонаследниками. Вот тогда эта полнота и начинает изливаться из нас. Принцип изобилия следующий. Кто имеет тому дано будет. Работайте над этим принципом, отпуская свой хлеб на воды, свободно отдавая себя и свои владения, зная, что то, что вы делаете, принадлежит Богу, и что вы всего лишь инструмент, по которому это все изливается в мир. Никогда не ожидайте чего-то взамен, не думайте, что это может вернуться к вам. Но покойтесь в спокойной уверенности, что внутри вас существует фонтан жизни, и его благодать и есть достаточность всего во всем для вас. В этом доверии, рожденного из внутреннего понимания буквы истины, вы имеете. Чаша радости переполняется, и все, что имеет Отец, изливается в выражении. Глава 7. Медитация. Тому, кто имеет, дано будет. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Люби ближнего своего, как самого себя. Я и Отец одно. Это наиважнейшие принципы для любого ищущего истину на духовном пути. Но как осознать эти принципы? Как их постичь? Довольно просто это утверждать, то есть формулировать то, что есть. Но совсем другое дело – достичь или осуществить их. И если мы принимаем за истину то, что внутри нас существует Отец, о котором говорил Иисус, то есть существует тот Христос, посредством которого мы можем делать все, то как же мы индивидуально можем прийти к переживанию этого Христа, который существует? Как внести это божественное присутствие в свою собственную жизнь? Ведь именно это и является важным для нас. На бесконечном пути древняя тема медитации или внутреннего слияния имеет особое значение, обучение которое дает возможность человеку уединиться и отрешиться от всего и всех, где бы он ни был. В церкви, в тихом месте своей квартиры или в саду, уединиться и, забыв обо всем в этом мире, обратиться внутрь себя и осуществить связь со своими внутренними силами, с тем, что мы называем Богом, Отцом внутри, Христом. Переживание и ощущение Христа внутри себя является возможным, и путь к этому лежит через медитацию. Многие из тех, кто ищет истину на духовном пути жизни, знают букву истины. И здесь останавливаются, полностью этим удовлетворенные. «Я и Отец одно» – это точные буквы истины. Но может ли нам как-то помочь простое повторение или интеллектуальное знание этих слов? Как часто мы говорим «Я есть совершенное дитя Бога», «Я есть духовность», «Я божественность» а затем обнаруживаем, что по-прежнему бедны или находимся в гуще тех же самых проблем. Это всего лишь пустые формулировки. Это все равно, как если бы мы сидели в темной комнате и повторяли «электричество дает свет». Это верное утверждение, это утверждение истины. Но мы будем сидеть в темноте до тех пор, пока не повернем выключатель, и не осуществим связь с источником электричества. Поэтому, независимо от того, сколько утверждений истины мы знаем и как часто повторяем их, ничего не произойдет с нами до тех пор, пока мы не осознаем эту истину и не придем к постижению своего единства с источником. И путем к этому постижению является медитация. Царство Божие находится внутри нас. Место, на котором мы стоим, есть земля святая. И где бы мы ни были, в церкви или вне ее, там есть Бог. Учитель говорит «И на высокой коре, и в Иерусалиме поклоняйся Отцу». Бога не отыскать в каком-то определенном месте. Бога надо отыскать в сознании. Бог там, где мы»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 «Где Бог, там мы», потому что невозможно отделить одно от другого. «Я никогда не оставлю тебя, я никогда не покину тебя. Я никогда не оставлю и не покину тебя, где бы ты ни был и кто бы ты ни был. Индус, иудей, христианин, мусульманин или атеист. Моя сокровенная суть – это быть самим сердцем и душой твоего бытия, Ни глупость твоя, ни грехи твои не могут встать между тобой и мною. Ты можешь временно отделить себя от меня, вернее, ты можешь думать, что отделил себя от меня, и ты, конечно, можешь отделить себя от благ моего присутствия, но это не означает, что я покинул тебя. Ты увидишь, что днем или ночью, в преисподней, на небесах или в долине смертной тени, В любой момент, когда захочешь, ты можешь обернуться и увидеть, что я иду рядом с тобой. Я – это те руки, которые обнимают тебя. Я – это облако днем и светящийся столб огня ночью. Я – есть то, что готовит для тебя трапезу в пустыне. Если ты голоден, я – это те вороны, которые принесут тебе еду. Я – это та вдова, которая поделится с тобой пирогом и маслом. Я никогда не оставлю тебя. Я буду для тебя манной в пустыне твоей жизни. Я буду для тебя тем, что открывает для тебя Красное море, если нет других открытых путей. Я есть то, что я есть во веки веков. Я был то вечно и буду то, так как я – это я в самом центре тебя. Куда бы ты ни шел, я пойду с тобою. Бога не найти ни на небесах, ни в паломничестве, ни в каких-то сытых местах, ни в людях. Бога нужно найти внутри себя. И как только мы внутренне приняли это, мы завершили половину своего жизненного пути, ведущего к жизни на земле, как на небе. Теперь остается другая половина. Мы знаем, где есть Царство Божие. Но как прийти к постижению его реальности? Мужчины и женщины, искавшие чашу Грааля, свой символ Царства Божьего, тратили целые жизни для того, чтобы понять, что искать снаружи то, что уже было внутри них, было их ошибкой. Они заканчивали свой поиск, изможденные физически и умственно, обескураженные провалом своей миссии. Но потом, оглядевшись вокруг... Вдруг замечали золотую чашу, висевшую прямо на дереве. Или начинали слышать послания радости, которые все это время воспевала птичка прямо около их собственного дома. Это то, что происходит и с нами, когда мы постекаем, что Царство Божие внутри нас. Тогда половина пути завершена. Сотни книг были написаны об этом. Но все те, кто писал их, исходя из глубины собственного переживания, сходятся в том, что присутствие Бога можно постичь только тогда, когда все чувства успокоены и когда мы укрепились в атмосфере ожидания, предвкушения и веры. В состоянии покоя и отсутствия напряжения мы остаемся в ожидании, ибо все, что мы можем сделать, это просто ждать». Мы не можем привести Бога к себе, так как Бог уже здесь, в этой внутренней тишине, в этом спокойствии и доверии. Медитация – это приглашение. Мы приглашаем Бога говорить с нами или открыть себя нам, позволить нам узнать себя. Это не попытка достичь Бога, так как Бог вездесущ. И это присутствие уже существует. Оно существует всегда. В болезни, в здоровье, в нужде, в изобилии, в грехе, в чистоте. Всегда существует присутствие Бога. И оно уже существует. Мы не стремимся достичь Бога, а стремимся обрести такое состояние покоя, чтобы осознание Божественного присутствия проникло в нас. Нас учили молиться своим думающим умом как будто Бога можно достичь посредством мысли. К Богу нельзя прийти с помощью мысли или через нее. Никто не может прийти к Богу через ум. Даже с помощью сознательного мышления никто не может достичь Бога. К Богу можно прийти только через восприимчивое состояние сознания. Мы не знаем, когда Бог заговорит с нами, но в одном можем быть уверены. Если мы живем в медитации, постоянно поддерживая и сохраняя свой контакт с присутствием, то всегда будем находиться под божественным водительством. И в любой момент, когда появится необходимость, Бог заговорит с нами. Связь должна осуществиться именно внутри нас. До тех пор, пока этого не произойдет, Дух Бога в человеке – всего лишь обещание. И Христос – всего лишь слово или термин. Он должен стать нашим переживанием. А до этого момента снова и снова будет возникать вопрос. Существует ли Дух внутри человека? Реален ли Христос? И тайна всего этого – это то, что внутри нас. Внутренняя глубина – это тайна. В течение сотен лет – Мы либо пытались найти свое благо в том, что уже принадлежало кому-то другому, либо считали, что благо может прийти к нам с помощью могущества и силы или в результате тяжелой работы. И все это как будто отделило нас от нашей внутренней глубины и оказалось большой стеной между нами и Христом. Требуется постоянная концентрация внутри себя, чтобы разорвать эту завесу иллюзий разрушить эту стену, которая, как нам кажется, отделяет нас. И то, насколько быстро мы сможем проникнуть через эту завесу, не имеет отношения к тому, насколько мы добродетельны или грешны. Это имеет отношение только к силе нашего желания осуществить эту связь. Когда мы осуществляем эту связь, все наши грехи не только прощаются, но также и исцеляются. Раньше мы думали, что человек обретает божественную благодать после того, как становится добродетельным. Нет, это происходит в обратном порядке. Божественная благодать прикасается к человеку, и это она делает его добродетельным. Дух внутри нас изменит внешнюю жизнь. Внутренняя благодать проявится внешне. Если мы постоянно осознаем, Царство Божие находится внутри нас, то место, где я стою, есть земля святая, Сын, Ты всегда со мной, и все, что я имею, Твое. И каждый день возвращаемся к этому снова и снова, то однажды с нами что-то происходит. Это что-то может быть похоже на ощущение теплоты, на чувство свободы, на голос. Но это всегда нечто, происходящее внутри нас. И тогда в глубине самих себя мы осознаем, что нас коснулся Христос. Тогда мы знаем, что произошло благовещение и зачатие Христа. Христос пробудился в нас, и с этого момента мы знаем, «Я все могу сделать в укрепляющем Меня Христе, не своей человеческой мудростью, не своими мускулами, не потому, что я знаю много слов и прочел много книг, Но во Христе я могу сделать все. Христос внутри меня усиливает меня. Христос внутри меня – это присутствие, которое идет передо мной, чтобы выровнять все пути. Это не будет больше просто набором цитат. Это будет переживанием, тем, что испытано. Это внутреннее переживание становится сутью нашей внешней жизни. Оно может изливаться из наших уст, как послание, идея. Оно может изливаться из нашего Дома, как счастье. Оно может изливаться из нашего Дела, как успех. Но это должен быть Христос, осознанный нами, как реальность бытия, воскресший Христос. Это должен быть Христос, которого мы ощутили в сознании. Он должен коснуться нас, согреть нас и просветить нас. И тогда мы можем успокоиться, но ненадолго, ибо иллюзии мира будут продолжать действовать на нас. И через шесть часов сенсационные газетные заголовки и новости вторгнутся в наше сознание, и Христос начнет ускользать на задний план. Поэтому мы знаем, что в таких случаях нам следует сесть и обновить себя, наполнившись осознаванием присутствия Христа а некоторое время спустя мы снова повторяем этот процесс. Приходит время, когда такая практика осознавания Христа длится уже по несколько часов, но в конце концов она перестает быть необходимой, потому что на этой стадии Христос полностью овладевает нашей жизнью и живет ею. И наше сознательное усилие уже не является необходимым. Но пока эта стадия развития не достигнута, нам необходимо сознательное усилие, чтобы обрести тот разум, который был также в Христе Иисусе. Обрести осознавание присутствия Христа. И это сознательное усилие потребует от нас многих часов медитации и размышления. Именно в эти часы медитации и размышления мы открываемся Христу. Слова становятся ненужными, и ненужными становятся мысли. Мысли теперь приходят к нам из нашего глубинного внутри. Слово, которое Бог говорит нам, звучит внутри нас. Мы теперь произносим не слова, а слова. Насколько же глубоко наше желание постичь Бога? Как оценить глубину своей любви к Богу? Мы узнаем это, если ответим на следующий вопрос. Сколько времени и внимания мы готовы отдавать пребыванию в безмолвии, пока не ощутим божественного присутствия? Вот это и определяет то, насколько велика наша любовь к Богу. Если у нас нет времени, терпения или готовности отдать все свое сердце, душу и ум осознаванию этого присутствия Христа – то у нас нет и достаточной любви к Богу. Это подобно следующей ситуации. Представьте, что ваша мать живет в другом городе, далеко от вас. Насколько велики вот будут усилия, которые вы готовы делать, и жертвы, которые вы готовы принести, чтобы попытаться добыть денег и навестить ее, или послать деньги ей, чтобы обеспечить ее удобство. Это бы я определила, Это бы и определило то, насколько велика ваша любовь к ней. И тот же самый способ следует использовать для определения нашей любви к Богу. Спросите себя, насколько велика наша готовность пожертвовать своими усилиями или временем, чтобы читать, изучать или делать что-то еще, что может быть необходимым для пробуждения спящего невидимого Христа. Это и является мерой нашей любви. Когда мы медитируем уже не реже четырех раз в день, мы начинаем следовать предписанию Павла. «Непрестанно молитесь!» Мистики открыли, что в тишине и уповании крепость наша. Мы находим Бога в спокойствии и тишине, а не во внешнем поклонении Ему. Иисус пошел дальше. Он говорил о том, что молиться мы должны в тайне, Мы должны войти во внутренние святилища, закрыть дверь и молиться там, где люди не могут видеть нас. Когда мы находимся в одиночестве, может произойти нечто, что не может произойти на людях. Почему? Потому что, когда мы на людях, наше маленькое человеческое «я» находится на всеобщем обозрении. Мы не можем быть самими собою даже в присутствии своих близких. Все, что дает возможность нашему человеческому «я» показать себя, разрушает нашу духовную целостность. Чем более тайными и священными мы храним свои отношения с Богом, никогда не обнаруживая их открыто, тем большая сила существует в них. Человеческое «я», «его» должно быть разрушено, чтобы уступить место одному единственному «я», единому «его» нашему состоянию сознания Христа. Будучи человеческими существами, мы обладаем своей собственной самостью, которую любим прославлять. Все учение Иисуса было направлено на разрушение личного ощущения «я», личного «яга». Слова, которые говорю вам, я говорю не от себя, но Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Учение это не мое, но пославшего меня». Он преодолел свое ⁇ я ⁇ и оставил нам пример, которому мы можем следовать. Молитесь в тайне. Более того, он сказал ⁇ Пусть правая рука не знает, что делает левая, и Твой Отец, который видит тайны, воздаст явно ⁇ Каждый раз, когда мы делаем какие-то благотворительные дела публично, когда мы молимся так, чтобы нас видели, когда мы на людях выражаем свои религиозные убеждения, Мы тем самым прославляем свое собственное эго, пытаясь показать, как много мы делаем или как много мы знаем. Мы забываем, что наш Отец, который видит тайное, воздаст нам явно. Во всем этом существует великая духовная тайна. Это очень странно, что чем ближе мы становимся к Богу, чем больше мы все храним скрытым внутри себя, тем больше наше духовное раскрытие. А когда эта тайна глубоко внутри нас, то Бог своим собственным способом делает ее явной для тех, кого могут заинтересовать наши отношения с Богом. Тайна медитации – это безмолвие. Никаких повторений, утверждений или отрицаний. Просто признание божественной всеобъемлемости и затем состояние глубокого-глубокого безмолвия, который открывает божественное присутствие. Чем глубже безмолвие, тем сильнее медитация. То, что свято, храните в святости. Храните это священным и храните это в тайне. Во всем священном нет ничего такого, что нужно было бы рассказывать кому-то еще. Каждый свободен искать Бога своим собственным способом и должен сам попытаться найти то, что он ищет. Нет необходимости рассказывать кому-то о чем то глубоком и священном из своих отношений с Богом, потому что каждый свободен делать то же самое. Глубокое, серьезное и священное должно храниться внутри нашего собственного сознания. Чем сильнее мы храним тайное и священное, тем больше его сил. Постоянная внутренняя медитация – постоянная устремленность к центру своего существа в конце концов приведут нас к переживанию Христа внутри нас. И в этот момент нам открывается тайна духовного бытия. Не нужно задумываться о том, что мы будем есть, пить, во что одеваться. Не нужно ничего планировать или делать усилия. Только Христос может жить нашей жизнью за нас. И мы встречаем Христа внутри самих себя в медитации. Это мера, в которой мы ощущаем жизнь Христа внутри себя, в которой мы проживаем внутри нас присутствие Духа Бога, и определяет степень нашего индивидуального раскрытия. Когда посредством медитации мы подошли к постижению Духа Бога и день за днем пребываем в нем, когда мы удаляемся в глубину своего существа настолько, что уже никогда не делаем ни единого движения без его внутреннего уверения, Тогда сама активность Христа питает нас и поддерживает, обогащает, исцеляет и вводит в полноту жизни. Тогда мы знаем определенно. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Глава восьмая. Ритм Бога. Человек, который живёт медитацией, никогда не окажется одиноким и никогда не будет полностью принадлежать этому миру. Если он преданно практикует присутствие, то через несколько месяцев большую часть времени он будет находиться в состоянии размышления. Размышляя о Боге и о невидимых делах Бога, он становится настолько единым с Ним, что в конце концов не оказывается границы между тем, где заканчивается Бог, и начинается он. То, на чем человек постоянно сосредоточен и что включает в своё сознание, и является тем, с чем он, наконец, становится единым. Это и есть то самое постоянное состояние единства, о котором учитель сказал, «И видящий меня видит пославшего меня, так как я и Отец одно». Все благо должно войти в жизнь сыновей Божиих. Кто такие сыновья Бога? Мы? Да, но только тогда, когда Дух Господа воцаряется в нас. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. И тогда мы находимся в сфере действия божественных законов. Если мы выходим из дома, не осознавая, что Дух Господа обитает в нас, то мы идем в мир как человеческие существа и закон Бога не поддерживает нас. И тогда мы, как человеческие существа, подвластны человеческим законам, законам несчастного случая, вируса, болезни и смерти. Мы не приняли божественное влияние в свою жизнь, и наша позиция в действительности такова. Я могу прожить этот день своей собственной силой. Я могу позаботиться об этом дне сам, без помощи Бога вместо того, чтобы сделать Бога сутью этого дня и тем самым остановиться в ритме Бога. «Отец, это твой день, день, который ты сотворил. Твоей волей взошло солнце. Ты дал свет и тепло земле. Ты дал нам дожди и снега, времена года твои, время сеять и собирать урожай, тепло и холод, зима и лето, и день и ночь. Это твой день». Ты создал меня, я Твой. Ты создал меня в очреве с самого начала. Используй меня в течение этого дня. Как небеса заявляют о славе Господа, и земля являет Твою работу, так и я должен являть славу Бога. Пусть в этот день божественной воли проявится во мне. Пусть в этот день божественная благодать и из меня и через меня, во всю и во всех, кого я встречу. Иногда рано утром, во время краткого периода внутреннего общения, могут прийти такие слова: Отец, я нуждаюсь ныне в твоей мудрости, не в своей ограниченной мудрости, но твоей бесконечной. И ныне нуждаюсь я во всей твоей любви, которой ты можешь наполнить меня. Даруй мне мудрость твою и твою любовь во всей полноте их. Такая медитация рождается из глубины смирения из величайшей крутости Духа, который готова принять «Отец, без тебя я не могу сделать ничего, без тебя я не могу быть ничем, без тебя и есть ничто». Может случиться так, что грядущий день несет в себе несколько серьезных проблем, которые нужно решить, и нам кажется, что это превышает наши способности, понимание и финансовые возможности. Решение этих проблем не зависит ни от нашей личной способности, которую мы можем иметь или не иметь, ни от наших материальных ресурсов. Это зависит от соприкосновения с бесконечным источником внутри. Господь совершит за меня. Господь совершит то, что предназначено мне. Углубиться в свое внутреннее святилище и молиться, не прося ничего, но просто признавая свое божественное сыновство. Молиться, сосредотачиваясь на обещаниях из вдохновенных отрывков Писания, вот что нам нужно, чтобы наполниться уверенностью, которую мы будем хранить в себе в течение всего дня. И эта уверенность преодолеет любое препятствие на нашем пути. Отец. Сегодня предо мной стоят задачи, которые превышают мое понимание и силы, поэтому я должен положиться на Тебя. Чтобы ты совершил то, что положено мне. Ты сказал, что ты всегда со мною и что все, что ты имеешь, моё. Даруй сегодня мне уверенность в том, что твоя любовь со мной, что твоя мудрость ведет меня, а Твое присутствие поддерживает меня. Довольна мне благодати Твоей, Твоей благодати. Отец, мне достаточно знать, что Твоя благодать со мною. Это все, о чем я прошу потому что эта благодать станет ощутимой как манна, падающая с неба, кувшин с маслом, который никогда не высыхает, или как хлеба и рыбы, которые продолжают множиться. И что бы мне ни было нужно, твоя благодать предоставит мне все это сегодня. Этого достаточно, чтобы начать свой день не как сын человека, но как сын Бога. Присутствие воцаряется в нас, трансцендентальное присутствие – которые невозможно описать, но возможно узнать в медитации. Нет большего дара, который может прийти к кому-то, чем неуклонное убеждение, что Бог заботится о нас. Невозможно иметь эту уверенность, если пренебрегать постоянным сознательным постижением присутствия Бога. Если Слово пребывает в нас, мы будем приносить много плода. Бог славен плодами нашей жизни» в той степени, в которой мы живем в этом слове и позволяем ему жить в нас. Наша человеческая жизнь является гармоничной и плодотворной. Правда, могут быть проблемы, но и что? Никому не обещано совершенное освобождение от разногласий, пока он находится на земле, живя человеческой жизнью. Проблемы возникают неизбежно, но они могут быть только благословением. Потому что посредством этих проблем мы приходим к пониманию своего сознания. И как следствие этого в нашу ежедневную жизнь входит гармония. Переживания, приходящие к нам, когда мы живем в послушании внутреннему голосу, являются чудом красоты и радости. Давайте не будем бояться следовать этому голосу, даже если сначала кажется, что мы недостаточно настроены на него – и не всегда слышим его правильно. Многие люди ничего не совершают в своей жизни только потому, что они боятся ошибок. Не надо бояться ни ошибок, ни даже неудач. Все ошибки, которые могут быть сделаны тем человеком, который послушен тихому, спокойному голосу, будут незначительны, и они не будут настолько серьезны, чтобы быть непоправимыми. После падения человек всегда может подняться и опять позволить Духу полностью заполнить себя. Ошибки не являются фатальными. Ни одна ошибка не является вечной. Успех вечен, а неудача длится всего лишь день. И если мы установим связь с Царством Божьим внутри себя, то мы будем жить Богом все оставшиеся дни. Тогда на земле проявится духовное сыновство. Бог, выражающий себя как индивидуальная самость. Бог создал нас, чтобы выразить, воплотить себя на земле, чтобы явить свою славу. И в этом состоит наше предназначение. Бог утвердил свое бесконечное изобилие в самом центре нас. Ничто не должно приходить по направлению к нам, к вам или ко мне, но все должно изливаться из нас, от нас. А как, посредством чего, посредством присутствия, того самого присутствия, которое исцеляет, обеспечивает, увеличивает и учит. Это присутствие будет исполнять любую необходимую функцию в жизни. Но оно только тогда активно в нашей жизни, когда мы преданно посвящаем себя периодам медитации. Преданность и посвящение себя необходимо для того, чтобы внутри сформировалась целеустремленность которое не позволит нам сделать ни единого движения без осознавания присутствия или без воспоминания о присутствии. В течение дня у любого человека существует много возможностей для того, чтобы признать присутствие существующим. И нетрудно развить в себе привычку, стоять перед дверью, которую мы собираемся открыть или закрыть, на мгновение замереть в ожидании и осознать, «Бог существует» по другую сторону двери в той же мере, что и поэту. Куда бы я ни пошел сегодня, Бог присутствует там. Где бы я ни был, там Бог есть. Перед едой можно сделать паузу и вспомнить, что мы живем не хлебом единым, но каждым словом, исходящим из уст Бога. Следовательно, созерцая пищу на столе, мы можем безмолвно выразить благодарность источнику этой пищи. Тому, кто принес её нам. «Твоя благодать приготовила мне трапезу». Духовно бдительный человек в любое мгновение может найти причину, чтобы сказать «благодарю тебя, Отец». Довольно часто вы можете не найти никакой иной причины для благодарности Богу, за исключением, может быть, того, что светит солнце. Но даже это уже и есть признание присутствия. Иногда, когда происходит крушение надежд, или когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые тревожат нас, мы недоумеваем. Но как же сейчас мы можем хвалить или благодарить Бога? Но если мы пробуждены к своему духовному сыновству, то мы всегда можем найти способ выразить признательность Богу. Постоянная практика присутствия, признания и узнавания Бога во всех путях, пребывание в безмолвии – Ожидание и предвкушение внутри себя ощущений, чувства движения Духа Бога, все это делает Бога управляющим, сохраняющим и поддерживающим принципом всей нашей жизни. И настоящей молитвой духовного понимания является молитва о том, чтобы Бог даровал нам самого себя. В этот самый момент внутри нас находится бесконечность, вся духовная мудрость, вся божественная благодать. Вечности бессмерти. Все это воплощено внутри нас в это и в любое другое мгновение. Давайте начнем проявлять эту бесконечность. Как? Начните излучать, изливать. Оглянитесь вокруг в своем духовном доме, в своем сознании. И посмотрите, сможете ли вы найти там какое-то изречение из Библии, какую-то частицу любви, которую вы можете выразить кому-то или несколько капель прощения. Найдите что-нибудь в своем жилище, пусть эти несколько капель масла, которые вы нашли там, начнут изливаться, и пусть это будет тайно, безмолвно и священно. И по мере того, как вы это делаете, будьте восприимчивы к тому, что раскрывается изнутри. Не пытайтесь формулировать утверждения или мысли. В состоянии восприимчивости, без всякого напряжения, Терпеливо ожидайте того, что должно прийти к вам. Скоро к первой идее может добавиться вторая. Размышляйте одновременно над обеями. Сосредоточьтесь на их значении. Сосредоточьтесь на возможном этих мыслей в своей жизни или в жизни кого-то другого. Пока вы размышляете об этих двух идеях, приходит третья. Иногда мягко, иногда резко и неожиданно. Приходит нечто такое, о чем вы прежде даже не думали. И откуда же все эти идеи приходят? Изнутри вас самих. Помните, что эти идеи всегда были там, а сейчас вы просто позволяете им выйти. В этой внутренней глубине существует хранилище, и это ваша индивидуальная сокровищница. Но она бесконечна, потому что это Бог. Царство Божие внутри вас, и в медитации вы приближаете его. Если в вашей жизни недостаточно любви, то это только потому, что вы сами недостаточно любите. Вы не открываете кран бесконечного источника любви внутри своего собственного бытия. Пусть эта любовь изливается из вас. Любите этот мир, солнце, луну, звезды, растения и цветы, Всех людей. Пусть любовь изливает себя. Любовь, которая изливается из бесконечного источника внутри вас. И будет тем хлебом жизни, который затем вернется к вам. Пусть истина изливается из вас в мир. Чем больше истины вы освобождаете, тем больше истины вы будете иметь. Вы тот инструмент, через который божественная истина изливается в сознание. Вы не знаете, где эта истина, не знаете, кого она благословляет. Вы не знаете, кто ощущает любовь, которая находится внутри вас. И это не важно. Вы не должны знать, потому что это не ваша любовь. Это любовь Бога. Вы всего лишь инструмент, через который она изливается. Всегда начинайте свою медитацию с осознавания того, что внутри вас лежит бесконечность что вы не ищете чего-то, что могло бы прийти к вам. Вы никогда не стремитесь получить, добыть, обрести. Вы ищете только одного – позволить божественной благодати изливаться через вас, как через инструмент, через вас, как через Сына Бога. Возможно, кто-то устремляется к вам за духовными благословениями. Не думайте о том, что у вас недостаточно понимания, или что вы прочли недостаточно книг, или что у вас недостаточно опыта, чтобы помочь ему. Начните с двух капель масла, которые уже имеете. И вы сможете это сделать, зная истину. Но не истину о человеке, а истину о Боге. Что я знаю о Боге? Я знаю, что Бог вездесущ, и, следовательно, все божественное присутствие и все божественные силы изливаются через меня. Где есть Бог – Там не может быть ничего, кроме блага. Там не может быть греха, болезни, смерти, нужды или ограничений. В божественном присутствии существует всеобъемлемость блага. Что еще я знаю о Боге? Бог – это одно единственное могущество. Если Бог – это одно единственное могущество, то нет никакого иного могущества, кроме Бога. Не существует никаких негативных сил на земле. Поэтому никакие ситуации, с которыми я сталкиваюсь, не обладают своим собственным могуществом, своей собственной властью надо мной. Бог – это единственная жизнь, жизнь вечная и бессмертная, без греха и болезни, без какого-либо порока. Божественная жизнь – совершенно. Бог – это любовь, и эта любовь обволакивает меня. Божественная любовь – это моя защита. Это то, что поддерживает и сохраняет меня. Это и есть способ, которым совершается царительная работа. Возможно, кто-то устремляется к вам за духовными благословениями. Не думайте о том, что у вас недостаточно понимания, или что вы прочли недостаточно книг, или что у вас нет достаточного опыта, чтобы помочь ему. Начните с двух капель масла, которые вы уже имеете. И вы сможете это сделать, зная истину, но не истину о человеке, а истину о Боге. Отец внутри меня – это единственное могущество, действующее внутри моего бытия. Существует только божественное бытие, только сила Бога, которая изливается в этот мир, благословляя всех, кого касается, благословляя одинаково и врага, и друга. Дал глаз свой и растаяла земля несовершенство исчезло. Дисгармонии человека человек растворились в его образе и подобии. Тот человек, который досаждал меня, где он сейчас? Его здесь нет. Он воскрес, он возрожден. Он воскрес из гробницы, и больше он уже не человек в плоти, а дитя Бога. В этой тишине, где смокли все человеческие суждения добре и зре, родилось дитя, произошло постижение Христа, осознавание того, что здесь существует Христос. И если прежде я был слеп, то теперь я вижу, я узреваю бесконечное видение Бога Отца и Бога Сына. Бог сохраняет и поддерживает свою собственную жизнь, которая является моей жизнью, жизнью индивидуального бытия. И Бог поддерживает эту жизнь сейчас, не в каком-то будущем времени, а сейчас». Это тело, то тело, которое дал мне Бог, духовное, вечное и бессмертное тело. Бог хранит мое тело в своем вечном совершенстве. Бог является постоянным и вечным состоянием божественного бытия. И это бытие является моим индивидуальным бытием, так как Отец и Я – одно. Мое тело – это инструмент деяний Бога, подходящий инструмент, чтобы явить Его славу. Бог — это сама сущность моих костей. Бог — это здоровье. Бог — это моя крепость, моя высокая башня, моя безопасность и моя защита. Земля являет его работу, Небеса заявляют о его славе. Как могут небеса, солнце, луна и звезды являть эту славу, а человек нет, которому дано было владычество над солнцем, луной и звездами? Человек являет полноту Божества телесно, не делая усилий не вовлекаясь в борьбу, чтобы стать этой полнотой. Человек являет полноту Божества телесно, просто расслабляясь и позволяя ритму Бога осуществить себя в нем. Дело Бога закончено, а человеческое дело покоится в его творении. Бог в центре меня – это могущество. И поскольку Бог находится в центре меня, мне ничего не нужно. У меня нет никаких потребностей. У меня нет своих собственных способностей, нет своего собственного понимания. Но понимание Бога бесконечно. Он выполнит положенное мне. Тот, кто внутри меня, больше того, кто в мире. Я становлюсь инструментом Бога. Через меня звучит его голос, и земля тает». Я не ищу ничего для себя, я стремлюсь лишь к одному – быть инструментом, чтобы нести свет тем, которые еще во тьме. Я не использую истину, но пусть истина использует меня. Пусть истина изливается через меня тем народом мира, которые еще ищут то, что не будут есть, пить и во что не будут одеты. Но я живу не хлебом единым, а каждым словом, исходящим из уст Бога. Каждая истина, приходящая в мое сознание, — это долгота дней моих. То, что я получаю в течение дня, — это моя мудрость и понимание. Всё, в чем я нуждаюсь или когда-нибудь буду нуждаться, это слышать спокойный тихий голос внутри себя и покоиться в ритме Бога. Божественная благодать изливается через меня в мир, как невидимое присутствие и как невидимая сила благословения. Я и есть тот центр, через который эта благодать даруется миру, моему миру. Я и есть тот божественный инструмент, через который божественная мудрость, хлеб жизни, вино жизни и вода жизни приходят к человечеству. Народы мира ищут хлеба, пищи, одежды, крова, но не вы, мои ученики, и не я. Я ищу только Царство Божье, и пусть божественная благодать – изливается через меня. Дух Бога во мне – это Христос. Его дело исцелять, поднимать мертвых, открывать глаза слепым, слепым материально и духовно, и просвещать человеческое сознание. Мой покой, мой мир и мир Христа даруются мне и через меня миру. Это и есть то деяние света, которое изливается через меня. Истина, которая есть я, становится хлебом жизни для мира, того мира, который еще не знает своей собственной подлинности. Я, мое божественное сознание, становится вином и водой. Этот свет, который есть я, становится светом миру для непросветленных, а мое присутствие становится благословением. Существует вечный ритм во Вселенной. Время сеять и время собирать урожай. Холод и тепло. Лето и зима, день и ночь. Всему свое время, время совершения всякой вещи под небом. Мы становимся едиными с этим вечным предназначением и покоимся в ритме Бога, когда размышляем о вечном излиянии божественной благодати. Ритм вселенной изливается через нас. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь и ночь ночи открывает знание. Да будут слова уст моих и помышлений и сердца моего благоугодно пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Глава девятая. Момент пребывания во Христе. Точные буквы истины необходимая для духовного раскрытия, воплощена в принципах, изложенных в предыдущих главах. Возлюбите Бога всем сердцем своим, признавая, что Бог – это единственное существующее могущество, и что никакое следствие могуществом не обладает. Любите ближнего своего, как самого себя, отказываясь от суждения о нем, не думая о нем хорошо или плохо. Прощай 70 раз по 7 и молясь за врагов своих. Признайте то, что индивидуальное бытие бесконечно, и поэтому существует одно-единственное «Я». Начните излучать, изливать, понимая, что тому, кто имеет, дано будет. Выражайте Бога, проявляйте Бога. Бога, а не вещи или дела. Медитируйте о Боге и о делах Бога. И живите только в этом моменте, который является единственно существующим моментом. Для трансформации нашей жизни и для того, чтобы мы вошли в Небесное Царство, достаточно полностью постичь какой-то один из этих принципов, проживая его день за днем и работая над ним неделя за неделей. Вместо того, чтобы пытаться ухватить смысл истины за короткое время чтения той или иной книги, мы должны начать работать с каким-то одним принципом. Медитировать над ним, по крайней мере, в течение месяца. Концентрироваться на этом принципе до тех пор, пока внутренний смысл не раскроется нам и не станет духом, который животворит. А затем можно наблюдать за тем, до какой степени наши слова и дела соответствует этому принципу. Именно так этот принцип и станет нашей плотью. Мы часто позволяем миру лишать нас не только покоя, но и того времени, которое нам необходимо для периодов обновления, изменяющих нашу жизнь. Если мы искренне в своем желании жить Богом, то будем тверды в этом намерении мы не позволим ничему лишнему вмешиваться в свои решения и будем четко следовать поставленной цели. Многие из нас знают людей, которые научились так делать. Эти люди способны совершать огромный объем работы, не страдая от недостатка времени. И всегда, даже в центре наиболее тревожных обстоятельств, они сохраняют мягкое спокойствие и хладнокровие. Они с легкостью минуют смятение и растерянность и со спокойной уравновешенностью противостоят внешнему давлению. В чем же их секрет? Как они развили в себе такие качества? Существует простая практика, посредством которой можно достичь такого покоя, если настойчиво этим заниматься. Она заключается в развитии сознания настоящего мгновения, сознания «сейчас», в развитии состояния сознания ныне происходящего. Это состояние сейчас, состояние ныне происходящего, достигается сознательным обучением себя жить только этой минутой. Жить пониманием того, что мы не живем той манной, которая упала вчера, вчерашней манной. Так как мы живем только той манной, которая падает для нас сегодня, то есть зависим мы только от того, что приходит к нам сегодня, а не от того, что обусловлено днем вчерашним или было перенесено из прошлого месяца. Мы не теряем времени, вспоминая о тех обстоятельствах, которые в прошлом должны были совершить люди по отношению к нам, или думая о своих прошлых обидах и об их неправильных поступках. Наша ответственность распространяется только на этот день только на этот момент. Если что-то требуется от нас, то давайте осуществим это. И если пришел зов о помощи, давайте не будем ждать вечера, чтобы оказать помощь, но ответим на этот зов в тот самый момент, когда он пришел. Если надо разобраться с корреспонденцией, то ответить на нее нужно в тот самый день, когда она пришла, чтобы наш следующий день мог бы начаться с чистого письменного стола. Удивительно, как много свободного времени мы имели бы в течение дня, если бы заботились обо всем, что приходит к нам, в тот самый момент, когда оно появляется перед нами. Многие из нас никогда не имеют свободных дней только потому, что всегда пытаются закончить ту работу, которую накопили с вчерашнего дня, работу, которую надо было сделать в тот день, когда она была дана. Такое обучение себе жить в настоящем мгновении – практика существования в ныне происходящем сейчас – развивает вид сознания, для которого не существует никакого давления извне, потому что в этом мгновении нет никакого другого дела, кроме того, которое оказалось под рукой. Живя в таком осознавании, мы никогда не беспокоимся об обеспечении или каких-то обязательствах завтрашнего дня. Существует только сегодняшний день, а в сегодняшнем дне существует только этот час, только это данное мгновение. Затем внутри нас развивается ощущение покоя. Но не мы развиваем его, а это Он, Христос нашего бытия, развивает его в нас. Развивается ощущение такого спокойствия, что внутри себя мы слышим слова «Я ничего не могу творить сам от себя». Это Отец, пребывающий во мне. Он творит дело. Все могу в укрепляющем меня Христе. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Когда Христос живет во мне, когда Христос живет мою жизнь за меня, то передо мной не стоит никаких задач. И все задачи – это задачи, стоящие перед Христом. Отец внутри за 12 секунд может завершить более, чем мы можем сделать за 12 часов. Давайте будем готовы к тому, что к нам могут обратиться за чем то и не будем при этом испытывать возмущение, сопротивление или ощущение того, что это трудно для нас или что нас просят слишком о многом. Может быть, это слишком много или трудно для Джона, Мэри или Генри. Но это никогда не может быть трудным для Христа. Существует только это мгновение. Мгновение состояния сознания Христа. Мы не можем жить вчерашним днем. Никто не может жить во вчерашнем дне. И никто не может жить в завтрашнем. Существует только одно мгновение, только одно время, в котором мы можем жить. Это сейчас, в этот самый миг. То, чем мы являемся в это мгновение, и составляет нашу жизнь. В книге пророка Исаии мы читаем «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег уберю». И также учитель говорит разбойнику на кресте «Сегодня будешь ты со мною в раю». Эти примеры указывают на то, что мы живем в постоянном состоянии ныне происходящего постоянном состоянии сейчас. Вчерашнего не существует. Действительно, того времени, которое было час назад, уже не существует, и, следовательно, все, что принадлежало вчерашнему или тому, что было час назад, мертво, как вчерашняя газета. Они более не являются частью нашего существа, если только в этот момент мы их не возрождаем. И проявление нашего бытия каждое мгновение должно поддерживать нашу целостность в той высочайшей степени, на которую мы только способны. И если мы сделаем ошибку, то давайте поднимемся над ней и уверимся, что этого больше не произойдет. Только то, что мы приносим с собой в настоящее, может сделать нам больно. Не то, что случилось в прошлом. Но то, что из случившегося в прошлом, мы переносим в настоящее. Если бы каждый из нас мог начинать каждый свой день заново, осознавая «я и Отец одно», то не имело бы значения, какие ошибки были совершены ранее, если они не повторяются сегодня. Только тогда, когда мы возрождаем вчерашнее и вносим его в сегодняшнее, оно может ранить нас. Мы не живем вчерашней манной, но также не страдаем от вчерашнего недостатка манны. Имеет значение то, чем мы являемся сейчас, и то, что у нас есть в этом мгновении. Имеет значение лишь только то, кто мы есть, и то, что мы переживаем в это данное мгновение. И только мы сами в своей памяти можем переносить вчерашнее в сегодняшнее. Мы переносим вчерашнее в сегодняшнее. И тогда, когда сегодня делаем те же самые ошибки, что и вчера. Если мы в этот момент возрождаем свою ненависть, страхи и враждебность вчерашнего дня, то они живы и активны в нашей сегодняшней жизни. Тогда мы подлежим наказанию космического закона, потому что именно в этот момент мы находимся во враждебности или антагонизме к закону Христа. Но давайте в этот момент примем как истинное. Вчерашний день навсегда ушел, завтрашний никогда не придет. Существует только сегодня, а сегодня любовь есть исполнение закона. В этот момент я признаю Христа как свое бытие. Я признаю Христа как жизнь моих друзей или врагов. Я признаю одного Христа. Тогда в этот момент мы являемся сознанием Христа. В этот момент мы воедино едино с космическим законом. И все силы божества протекает сквозь нас, чтобы простить нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Чтобы не ввести нас в искушение, чтобы удержать нас на пути, ведущем к духовному осуществлению. Давайте оставаться верными этому состоянию сознания Христа. Иди и больше не греши. И не имеет значения, насколько багряны были наши грехи совсем недавно, если в этот момент мы постигаем Христа как всемогущество, как индивидуальное бытие, постигаем Христа как единственно существующее могущество в своей жизни. Тогда мы дети Бога, тогда мы слиты с космическим могуществом и все силы мира объединяются, чтобы поддерживать и питать нас. «Я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Это мгновение нашего покаяния. «Иди в мире. Это мгновение принятия нами Христа. Это и есть то самое мгновение, когда мы признаем, что больше не поддадимся возмущению, обиде или мести, и не будем вооружаться чем-то, чтобы защитить себя от чьих-то злых мыслей или дел. Тогда, в тот самый момент, мы пребываем в состоянии сознания Христа, во Христе. Мы пребываем не только в нашем Христе, но и во Христе каждого человека. Невозможно пребывать только в сознании Христа самого себя, ибо мы одновременно пребываем в сознании Христа каждого человека. Когда мы видим Христа в этой вселенной, когда мы видим, как Христос появляется в форме человека, животного, растения, тогда все могущество энергии космоса работает в нас. Оно будет работать даже в нашем теле, воскрешая его, искупляя и одухотворяя, чтобы оно стало храмом живого Бога, а не просто плоским телом или телом смертным. Это плотское тело осуществляет переход в духовную реальность не только в момент пребывания в Христе. Итак, вчера – это то, что ушло. Наше прошлое ушло. А как же наша вражда, ревность, ссоры? При некоторых обстоятельствах они представляют собой лишь человеческое невежество. Но что происходит, когда им поддаются те, кто признал водительство Христа? Тогда на высоких уровнях это становится духовной безнравственностью, духовной подлостью. Если человек признал Христа, надел мантию и принял состояние сознания Христа, а затем вернулся к искушению человеческими ошибками, то он подвергается двойному наказанию, потому что он понимает закон и нарушает его сознательно. Значит, он грешит сознательно, а не потому, что не ведает, что творит. И единственное, что можно сказать – «иди и больше не греши». Это жизнь не наша, это жизнь Бога. Мы принадлежим Богу, и Бог отвечает за нашу жизнь и за наше осуществление. Если происходит нечто в нашей жизни, что мы называем благом, то это Бог в действии. А то, что мы называем злом, происходит с нами в соответствии с тем, в какой мере мы позволяем вмешаться слову «я». «Я Джон», «Я Мэри». Пусть у нас не будет ни осуждения, ни похвалы, ни гнета ответственности. Когда появляется чувство ответственности, давайте не позволим этому человеческому ощущению «я» заявить о себе, сказав «Как же я сделаю это? Что я буду делать? У меня не хватит сил, у меня не хватит денег». Иисус не позволил вмешаться этому ощущению «я», когда Он был призван накормить пять тысяч человек. Он признал, что Сам от Себя не может сделать ничего. В процессе чтения, изучения и медитации мы развиваем такое состояние сознания, которое признает Отца внутри нас единственным деятелем и единственным существующим деянием. Вместе с тем мы прокладываем путь для подлинного переживания Бога. Мы более не живем своей собственной жизнью. Бог живет своей жизнью через нас. А нам остается только успокоиться и освободиться от напряжения. Это подобно тому, как будто мы, стоим у себя за спиной и выглядывая за собственного плеча, видим в самих себе раскрывающегося Бога. Мы становимся зрителями, наблюдающими Бога и Его деяния. И всякое ощущение ответственности покидает нас. Мы начинаем день с ощущения ожидания той работы, которую Отец сегодня приготовил нам. И когда работа уже дана, мы с улыбкой вспоминаем, что Тот, кто дал нам работу, и совершит ее. И целый день наполняется радостью, когда мы видим то, как через нашу индивидуальную жизнь Раскрывается слава Отца. Мы становимся свидетелями того, как Бог проявляется в качестве нас. Ну а как же все те, с кем мы встречаемся каждый день? Они представляют собой нашу конечную, ограниченную идею Бога. Но в действительности все, что есть, это Бог, проявленный как Сын. Отец и Сын одно, Бог невидимое и Дитя видимое. Видеть это, значит уметь жить как зритель, свидетель, наблюдающий Бог. Бога, исполняющего работу, данную нам. Бога, как божественный закон порядка. Когда такое понимание вносится в семейные отношения, в отношения финансовые и трудовые в каком-то сообществе, тогда этот закон порядка открывает перед нами вечную гармонию следить за тем, чтобы мы были благодарны друг другу и сотрудничали друг с другом, является божественной ответственностью, потому что все это есть любовь, а любовь от Бога, а не от человека. Человек – это всего лишь проводник для ее выражения, лишь инструмент для того, чтобы могла выразиться божественная любовь. И мы не будем радоваться похвале или обижаться на какое-то осуждение, если движущей силой нашей жизни – является Христос. И тогда, если нас и хвалят, то это хвалят Христа. А если Христа в нас неправильно поняли, то вполне возможно, что Его могут и осудить. Но не существует никакого осуждения для человека, который знает, что именно Христос, один Христос, действует в Нем. С любой и мягкостью Христос может рассеять любое появившееся осуждение. Мы зависим от мира и от людей до тех пор, пока ожидаем от мира и людей того, что должно прийти от Бога, и что может прийти только от Бога. Наш страх и беспокойство по поводу того, достаточно ли у нас мудрости и понимания, чтобы исполнять свои обязанности, рассеивается, когда мы узнаем, что всем существующим у нас управляет не наша мудрость и понимание, а божественная мудрость, божественное понимание, справедливость и милость. Все проблемы обычно сводятся к использованию и значению слов «я», «мне», Мою, «моя сила», «моя мудрость» или «моё понимание», «ваша признательность» или «ваша благодарность». И к тому, насколько мы можем постить следующее. «Мне безразлично, благодарны ли мне, любит ли меня». Справедливо ли ко мне. Я отвергаю все это. Я ищу любви, справедливости, признания и награды самого Бога в Боге и от Бога. И в тот момент, когда у нас появляется такое отношение, мы свободны от мира. Великий Учитель сказал: Мое учение не мое, но пославшего меня. Говорящий сам от себя ищет славы себе. Все учение заключается в том, что только Бог может вершить, только Бог может выбить, только Бог может думать. Только Бог является исцеляющим, питающим и восполняющим, и только Бог может выразить мудрость и радость. Мы все можем делать через Бога, но ничего не можем сделать без Бога. Мы являемся проводниками, через которые и посредством которых проявляется Бог. В конце концов мы должны отказаться от личного ощущения самости с его тяжелым угрозом ответственности и отдать бразды правления божественному присутствию. И сделать это надо прямо сейчас, в эту минуту. Все, что происходит, происходит сейчас. В это мгновение мы можем начать осознавать. Только Бог действует в качестве моего бытия. Только Бог действует в качестве любого другого человека, на поверхности земли. Я позволяю каждому в моей жизни быть свободным. Я освобождаюсь сам, и теперь только от Бога я ожидаю всего того, что прежде я ожидал от человека. В этом тайна жизни. В этом тайна первой заповеди. Только Бог является могуществом. Никогда не поклоняйся миру следствия, поклоняйся только Богу. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Прекратите верить в князей. Дать нам царство является благоволением Отца». Почему же тогда мы должны ждать этого человека? Почему мы должны надеяться на человека в том, что благоволит дать нам Отец? Почему мы надеемся на родителей, детей, соседей или друзей, если всегда закон нашего осуществления – Я есть. В тот самый момент, когда мы живем в Духе, живем посредством Христа, ничто из того, что причиняет боль миру, не сможет причинить боль нам. В этот момент мы входим в единство с духовным законом. В осуществлении своей жизни мы полагаемся на Я своего собственного бытия. Мы передаем всю ответственность Христу своего существования. Когда мы живем такой жизнью, освобождая каждого от зависимости своей критики, осуждения и оценивания, тогда, если вдруг и взорвется весь мир, то он не взорвется там, где мы есть. Гибель не коснется нашего жилища. И в той степени, в которой мы готовы освободить мир от своих претензий к нему и надежд на него, и в той степени, в которой мы готовы отказаться от него, мы сами освобождаемся от мира, от дел мира и от людей мира. Путь – это тайное безмолвия. Внутри нас существует глубокий источник блаженства, огромное всеобъемлющее безмолвие, в котором мы расслабляемся и посредством которого появляется все благо. Ищите атмосферы божественного присутствия и покоя. Ищите сознание Его присутствия. В тишине и уповании крепость Ваша. Он ведет нас к тихим водам на зеленое пастбище, чтобы мы могли отдохнуть от стараний, борьбы, усилий и узреть славу Бога вокруг нас. В этом и заключается внутренний смысл бесконечного пути. С этим пониманием мы вошли в святилище, недоступное для шума и проблем мира. Где же это? Это в самых глубинах нашего собственного сознания, в самых глубинах нашей собственной души, когда мы перестали бороться, делать усилия и заботиться о мире, беспокоиться о нем. «Освободите человека, чье дыхание в ноздрях его» и никогда больше он не будет представлять собой проблем. Люди возмущаются, борются, сопротивляются и противостоят нам только в той мере, в которой мы сами цепляемся за них. В той мере, в которой мы в чем-то надеемся на них, они будут стараться уничтожить эту зависимость от нас и обрести свою свободу. Когда мы дадим им свободу и скажем «Ты мне ничего не должен, мое благо от Бога», Поэтому давай жить вместе и делиться друг с другом. Тогда в этот самый миг мы освобождаемся от всей ненависти, зависти и ревности мира. И что более важно, теперь мы живем в единении с Богом, уже осознанным нами. Это тайна духовного бытия. Это тайна мистической жизни. Я и Отец одно, и все, что имеет Отец – мое. Имеет ли это отношение к кому-то еще в мире? Когда мы полагаемся на Бога, мы не сможем разочароваться. Бог никогда никого не подводил. Я никогда не видел праведников, которые просят хлеб. Праведники живут в послушании духовному закону, тому закону, в котором нет никаких других богов, кроме него, тому закону, где они любят ближнего своего, как самих себя, молятся за врагов своих, прощают 70 раз по 7, никого не держат в зависимости, а надеются только на Христа во всем, что им нужно. И тот человек, который живет такой жизнью, никогда не будет просить хлеб. Это и составляет праведность, осознанное единение с Богом, понимание Бога как Отца или как созидающий принцип. Осознавание Бога как поддержки и достаточности всего, обеспечения. Осознавание Бога как здоровья. Осознавание того, что только Бог может любить. И, следовательно, мы не должны ожидать любви от человека. Мы должны позволить божественной любви протекать через нас к человеку и не требовать потом за это никакой награды. Потому что это от Бога, а не от нас.